Наталья Рязанова. Испытательный сок. Читает Филипп Матвеев Витовский. Они находились именно там, где сказал мой бывший научный руководитель. В аппендиксе, отходящем от главного коридора на третьем этаже, кирпичного псевдоготического здания, которое горожане постарше по-прежнему именовали полиграф-комбинат. Но нашел я их не сразу. Таких аппендиксов оказалось несколько, а третий этаж на самом деле был четвертым, просто на втором лифт не останавливался. Тем не менее, в конце темного коридорчика с вытертым линолеумом обнаружилась дверь без таблички, и когда я, постучавшись, спросил «Это издательство?», женский голос изнутри ответил утвердительно. Я вошел. Комната была небольшая, со стандартной офисной мебелью, а специфики учреждения свидетельствовало то, что шкафы вдоль стен были заставлены книгами. Немолодая женщина сидела за весьма навороченным по моим представлениям компом, она даже не подняла на меня глаз. Другая такая же что-то очеркала по распечатке. — Вы по какому делу? — спросила она. — Я насчет работы. Я думал, она удивится. Или будет разочарована тем, что я не клиент. Но она просто встала и прошла в другую сторону. Я не сразу увидел, что там в глубине есть еще дверь. И через минуту вернулась. — Пройдите. Главный редактор с вами побеседует. Если женщины были не молоды, то мужчина, выседавший за письменным столом в задней комнате, просто стар, но весьма крепок. Даже лысина его сверкала как-то бодро. «Итак?» — спросил он низким густым голосом. «Я представился и сказал, что недавно окончил университет и ищу работу. Может быть, и редактора». «Нам сейчас не нужен редактор». «Ну, может, корректор?» «Я слышал, у вас недавно уволился. Корректор бы нам не помешал», — сказал он. «Но вряд ли эта работа вас устроит». «Почему?» — быстро спросил я. Он вздохнул с некоторой скукой. «Молодой человек. У нас маленькое провинциальное издательство, прохотные фонды». Мы не можем платить сотрудникам зарплату, которая соответствует современным требованиям. Плюс большая нагрузка, плюс работа со специфическим материалом. «Я знаю про вашу специфику», — сообщил я. Диплом писал у Идиатулина. «А?» — произнес он без особого удивления. «И как вы после Калязина здесь оказались?» «По семейным обстоятельствам». «Значит, знаете про специфику». Ну, если маленькая зарплата и полный рабочий день вас не пугают, можно попробовать с испытательным сроком. Согласны? Хорошо. Только, боюсь, вы еще до окончания срока нас покинете. Я вас про зарплату предупредил. Ладно, идите к нашим дамам, они вам все объяснят. Э, кстати, а диплом на какую тему? Князь Александр Голицын и мистические общества первой половины XIX века. Понятно. Ну, ступайте вы не сказали, как вас зовут? Uh, можете называть меня просто. Главный редактор. Оно никак не называлось, при том, что было одним из старейших издательств страны, если не самым старым. Типографии в России к концу 18 века было хоть с нагайкой разгоняй, но, собственно, издательские дома стали формироваться позже. Это издательство было основано по приказу Павла I и при его непосредственном участии. По одним источникам это посоветовал ему монах Авель, по другим — первые любовические ребы. Впрочем, академик Насенко утверждает, что это один и тот же человек, поскольку не может быть такого совпадения, что два разных ясновицы одновременно сидели бы в Петропавловской крепости, и император посещал обоих. Александр Павлович продолжал покровительствовать издательству, а вот Николай Павлович едва не прикрыл лавочку, ошибочно считая ее чем-то вроде масонской ложи или тому подобного безобразия. В Питере оно вернулось уже при Александре II, но провинциальный филиал остался. Тогда же открыли и Московский. В 1915 году Московский стал главным, так как Питерский был эвакуирован сюда за компанию с некоторыми другими промышленными предприятиями. При советской власти контора, как ни странно, процветала, при том, что ее сотрудники периодически исчезали в недрах известного здания на Лубянке и в его здешнем аналоге на улице комиссара Концнельсона. Иногда они, впрочем, выбирались из их недр, но продолжали службу в том же здании. Реформы 90-х годов совершили то, что не смогли сделать ни государи императоры ни мировые войны, ни революции. Головная контора была приватизирована, разграблена и прекратила существование свое. Провинциальная как-то уцелела, превратившись в общество с ограниченной ответственностью и, утратив господдержку, сократила количество сотрудников до минимума. И ни шатка, ни валка продолжала свою деятельность. Ах да. Я еще не сказал о специфике этой деятельности. Издательство занималось выпуском магических книг. Настоящих. По имени здесь называли только Салак, вроде меня. Сотрудники с опытом именовались по фамилии «Защитная магия рода» либо прозвищу «Чтобы отвести с глаз». Начальника называли главред, иногда с удвоением буквы «В». И было за что. Нагрузка действительно была большая, при этом никакой работы на удаленке, как сейчас принято, весь рабочий день от звонка до звонка в конторе. Такие тут были правила. Исключение делалось только для художника, якобы не мог он трудиться здесь, а лишь бывал набегами. И платили здесь, о чем честно предупредили гроши. Не только мне, но и всем. Едва хватало на оплату счетов по квартире. С квартирой, собственно, и были связаны обстоятельства, из-за которых я переехал в этот город. Полгода назад она досталась мне в наследство от здешней бабушки. Можно было квартиру продать и, как все нормальные люди, уехать покорять Москву. Но я решил, что к большим городам следует привыкать дозированно, а здесь в сравнении с Калязиным был мегаполис. Так же, как однушка в Хрущобе была Версалем в сравнении с койкой в общежитии. Кроме того, мне просто было интересно. Об издательстве я узнал от своего научного руководителя. В свое время у Суфии в Поволжье считалось хорошим тоном пройти здесь стажировку, И мне захотелось посмотреть на процесс, так сказать. При самом начале советской власти какие-то светлые умы решили поместить все городские издательства и редакции в одном здании, пристроить к нему типографские цеха и тут же разместить отдел, который должен был плоды трудов разрешать к печати или, наоборот, запрещать, чтобы все под рукой и никуда не бегать. За минувшие годы некоторые подочетные отделу редакции умерли своей или не своей смертью, да и сам отдел тоже. У других не было нынче денег на аренду помещения в центре города, и они переехали в менее пафосные районы. Но эти, где были, там и остались, в своем аппендиксе. Они совершенно не шифровались. Раньше их окутывало завесой невидимости государства, а теперь зачем? Когда на одном канале зомбоящика потомственная ведунья тетка Дуня рассказывает, как с помощью парафина и жженной бумаги снять венец безбрачия, на другом, посвященный Махатма, Парамон Редькин открывает чакры в прямом эфире, на третьем идет реалити-шоу «Маги против колдунов», далее везде и все. И в любом книжном магазине, на любом лотке всяческих изданий по магии, белый, черный, серо-бурмалиновый, не сосчитать. Умные люди говорили, чтобы спрятать лист, надо посадить лес. А если лес взял, да и вырос сам по себе. Правда, книги нашего издательства по лоткам не лежат, в витринах не стоят. Тиражи каждый забирает заказчик. Некоторое количество экземпляров порой отправляется в университетские библиотеки. Тиражи у нас небольшие, по этой причине главред сократил ставку грузчика, пачки с книгами грузит водитель заказчика, а кладовщик работает на полставки. Если верить Идиатулину, в его время сотрудников было не в пример больше, работали они в две смены и частично гнездились при типографии. Но опять же, теперь производственный процесс поменялся в корне, и некоторые специальности, всякие там ленотиписты и прочие, названия которых я не помню, исчезли. Набор и верстка теперь компьютерные и производятся не в типографии, а прямо в редакции. Я первоначально вообще не мог понять, зачем по нынешним временам эта типография нужна. Тиражировали бы тексты на дисках или других электронных носителях. А на дисках оно не работает, сказали мне. Возможно, для электронных носителей есть какая-то иная магия, законы которой пока не изучены и не сформулированы. Пока же слово «сила» должно быть написано, в крайнем случае напечатано на бумаге, на пергаменте, на папирусе, на бересте. Почему так оно работает, хотя в типографию доставляется на тех же дисках, я понять не мог. Не мой уровень. Пока. Важно то, что при переносе на бумагу оно работало. Поэтому у нас имелись заказчики, а издательство продолжало существовать, несмотря на все кризисы и дефолты. Все это и кое-что другое я узнал от старших товарищей. В редакции, кроме главного, который в основном вел дела с клиентурой, постоянно сидели две тетки. Одна занималась набором и версткой. Фамилия ее была Мансурова лица с черными, словно лаковыми волосами. Сколько ей было лет, сказать затруднительно. Нынешние горожанки умудряются растянуть период от 40 до 60 до бесконечности. Она почти не разговаривала. И мне дали понять, чтобы я с расспросами к ней не лез. Если она ошибется хоть в одной букве, последствия могут быть серьезные. Вторая тетка примерно того же возраста была редактор. Ее фамилия была Кузнецова. Но я ее про себя прозвал «Вдова Викинга». Она была высокая, с резкими чертами лица и совершенно белесая. Она занималась сверсткой текстов с исходниками на разных языках, порой совершенно мне неизвестных. После нее корректура попадала ко мне. Вдова Викинга на вопросы отвечала охотно, и лишь дней через десять я обратил внимание, что говорит она лишь о том, что имеет отношение к моим профессиональным обязанностям. Никаких иных тем она не касалась. Еще контору посещал Лукас. Это художник, сонный бородач средних лет. А Лукас было не имя и не фамилия, а прозвище. В честь Лукаса Кранаха, пояснил он. И еще технолог Анаприенко. Она больше всего была похожа на ту тетю Дуню из телевизора, которая объясняет домохозяйкам про бытовую магию. Временами казалось, что самое главное здесь она, поскольку именно Анаприенко отвечала за контакты с типографией, а, как сказано выше, слово обретает силу при переносе на бумагу. От Анаприенко я узнал множество занимательных историй из прошлого издательства — о том, как удалось предотвратить войну, она не уточняла какую, но, насколько я понял, речь шла о Карибском кризисе, внеся изменения в корректуру книги, где на каждой странице повторялось слово «подвиг». О том, что раньше в штате числилась специально натасканная на поиск гримуаров собака. О том, что свинцовые матрицы, из которых раньше печатались книги, забирали под расписку представителей главной столичной конторы, а что потом делали из этого свинца, разные говорили. Может, и пули, да. Потому что серебряные, они на самом деле не действуют. Первые недели моей работы издательство готовило к выпуску две книги. Одна «Зеленая бабочка», «Гримуар», «Билингва» языком оригинала был итальянский, а вторая называлась «Ирмологион» и на первый взгляд представляла собой сборник тропарей на освящении вод, а на второй и третий – нечто совсем иное. Оригинальные тексты относились к XVII веку, тогда в Европе появилось множество магических книг, Может потому, что распространилось книгопечатание, а бумага стала сравнительно дешево. И даже Московия, бывшая тогда несколько в стороне от общеевропейских модных веяний, поддалась этой заразе. Итальянского у нас в университете не преподавали, но благодаря знанию латыни с вычиткой я справился, да и старославянский не успел забыть. Так что проблем на работе не возникало. Единственной проблемой, как уже сказано, было отсутствие денег. Ознакомившись с платежной ведомостью, я обнаружил, что верстальщица получает немногим больше меня, а вдова викинга даже меньше. Мне было как-то неловко спрашивать у них, почему они держатся за эту работу. Ну, ладно, женщины, в предпенсионном возрасте ни черта не найдешь. Но Лукас-то мужик и помоложе, и город не самый маленький, нашел бы себе что получше. Ему я и задал этот вопрос. «Ну да», — сказал Лукас, — «денег ты здесь не дождешься». По правде, их и раньше не густо было, даже когда государство это дело подкармливало, а сейчас ровно столько, что процесс поддерживать. Но она затягивает, работает. Ты вот недавно здесь не успел ее еще почувствовать. А может, и не почувствуешь. Это не у всех получается. Тогда они увольняются. Что значит почувствуешь? То и значит. Или ты подсаживаешься на эту работу, или нет. Это как на ликероводочном заводе работать. То есть, если ты не абстинент, то ловишь с этого кайф? «Примерно так. Хотя и не совсем. Есть и еще кое-какие бонусы. Вот ты, например, не спрашивал, сколько главному лет?» «Нет». «Ну и не спрашивай». Больше мне из Лукаса ничего вытянуть не удалось. Однако из его слов проистекало, что специфика нашего производства как-то влияет на восприятие, а через него — на человеческий организм в целом. А насчет гламура тоже непросто. Вдова Викинга сказала «зря, что ли, все за это словцу ухватились». Мощнейший маркетинговый ход за последние полвека. Это ж древний магический термин. В разных языках он по-разному звучал. Гламур, гламер, гламария, но значил одно — чары. Вот оно людей зачаровывает, кто-то, видно, в свое время из магиков менеджмент подался. Так вот, о возрасте главреда. Я, конечно, не стал его спрашивать, но на кое-какие моменты внимание обратил. Когда он отвлекался от обработки клиентов и устраивал краткие оперативные совещания — Он употреблял словечки, довольно сложные и применимые к современному производственному процессу. «Ну ладно, например, слово «отсини» и значение «копировать» я в детстве слышал от дедушки, когда он вспоминал свое конструкторское бюро, во времена моего детства уже закрытые. Но вот «ква-бригады» финансовую проверку не называл даже дедушка. А как-то раз на мое уверение, что я достаточно хорошо знаю текст, сказал. «Разве это хорошо?» «Вот помню, как на знании текста экзаменовали». Брали Том Танаха -то и протыкали длинной иглой в любом месте. И кто не мог назвать каждую букву на каждой странице во всем Томе, где та игла прошла, тех снова учиться отправляли. В общем, он хоть и выглядел стариком, скорее всего, был гораздо старше, чем казался. А как насчет остальных? Вот, к примеру, Анна Приенко. Если я правильно угадал, и она говорила о Карибском кризисе, так она должна была в ту пору только на свет появиться. Она рассказывала, как будто эта история приключилась, когда она уже здесь работала. В общем, кто их разберет? Бабочку с Ирмалагионом мы сдали в печать без приключений. Поступил какой-то новый заказ, и тут еще на раннем этапе образовалась проблема с главным издательским компом. Да, здесь это тоже бывало. Вызвали программера. Программер, к моему удовольствию, оказалась молодой симпатичной блондинкой по имени Олеся. Она осмотрела комп и заявила, что ничего там не поломано, а для работы над заказом нам не хватает какой-то особливой программы. Я название ее слышал в первый раз, но Олеся говорила с полной уверенностью. Тут я обнаружил, что бессловесная Мансурова способна на долгие и яростные препирательства. Она настаивала на том, что программу надо брать лицензионную, иначе не сработает. А где деньги на это взять, пусть не у нее спрашивают. Олеся была против того, чтобы и деньги зря расходовать, и время. Она, мол, знает, где такую прогу скачать, ну, не совсем такую, похожую, но она берется за небольшие деньги довести прогу до ума. За совсем небольшие, гораздо меньше, чем Абраксас за нее сдерет. Мансурова шипела, что она такими фокусами уже сыта, и что Олеся, мол, полишанка, и не к лицу ей воровать проги, как цыганки кур. Тут Кузнецова, доселе молчавшая, уткнувшись в очередную рукопись, внезапно оживилась. А что? Цыгане — это мысль. И потянулась за мобильным. Тут из своего кабинетика вынырнул главред, оказывается, внимавший всей полемики. «Мадам, оставьте Томилу в покое. Не стоит дергать цыган по таким мелочам, это на крайний случай». Кузнецова как-то нехорошо усмехнулась, вроде «знаем мы ваши крайние случаи», но телефон отложила. «Какая же это мелочь, когда книгу иначе сверстать невозможно», — возмутилась Пансурова. «А мы купим лицензионную, купим, а стоимость включим в общий счет». «Заказчику надо, вот пусть и оплачивает. Ты, деточка Сабраксиса, мы поведешь дела. Пойдем обсудим». «Вот и правильно», — проворчала Мансурова. Олеся, кажется, тоже не была огорчена. Очевидно, ей при таком раскладе полагались комиссионные. Кузнецова не прореагировала никак. Это не была ее сфера работы. Вспоминая разборки наших дам, я спросил у Анна Приенко, когда она пришла с типографии. «В нашем бизнесе женщин больше, чем мужчин». Она немного призадумалась. «Вроде нет. Просто бабы пашут, вот их и виднее. А мужики по кабинетам сидят, руководят. Вот ты и молодой еще, а скоро тоже пробиваться начнешь. Но Лукас ведь тоже пашет». «Ну, Лукас», — она хмыкнула, — «он тормоз». «А, кстати, что такое Полишанка?» «Это ты про Леську, что ли? У нее семья родом из Полесья, из Белоруссии. Самое ведьминское место». То есть раньше было, а теперь многим пришлось приспосабливаться, подлаживаться под современный лад. Вот программисты подались, профессии-то родственные, что так, колдовать, что эдак. Значит, и с цыганами та же песня? С цыганами ухо держать надо востро. Они, конечно, магическую прогу могут добыть, только она, скорее всего, будет видимость. вроде водки паленой или косметички из мела и гуталина. Или сработает один раз и сдохнет. Конечно, если б Тамила за дело взялась, все бы держалось крепко. Но Томила придет только по кузнецовскому зову, вроде как родственники. Сроду бы не сказал, что кузнецова цыганка. Как помянуто, внешность у редакторши была такая, будто ее в тазу с тетей Аси прокипятили. Нет, не цыганка, она из Новгорода. Просто они с Томилой в Чуфут-Кале что-то мутили вместе. Но это давно было, еще до меня, еще когда Захария Когин Шестокрыл переводил. Название мне что-то смутно напоминало. Э -э, — Чуфут-Кале — это в Крыму? — Да. Тут технологиня вспомнила о каких-то срочных делах и ушла. Но меня сейчас интересовало другое. Я сразу принял тот факт, что магия содержится и действует в книгах. А как насчет тех, кто эти книги делает? Обладают ли они особыми способностями? Лукас ведь намекал, что не всякий способен ощутить воздействие книги. И главред не просто так испытательный срок не назначил. В самом деле, кто у нас тут есть? Начальник, каким-то образом изучавший кабалу или Гематриус Надариконом, я в этих тонкостях не разбирался. Программистка из потомственных полесских видим. У редакторши были какие-то темные дела с цыганами. Или не с цыганами. Я слазил в энциклопедию и выяснил, что Чуфут-Кале, во-первых, переводится как «еврейская крепость», во-вторых, был столицей крымского улуса Приджаны Киханым, а это была очень крутая дама. Я не знал, что там сверстальщицы и художником, и технологией, но есть все основания считать, что и они как-то связаны с подобными сферами. Я решил поговорить об этом с водовой викинга. Собственно, я бы с большим удовольствием поспрашал симпатичную Олесю, но она что-то не показывалась. По всей вероятности, Кузнецова сочла, что вопросы мои относятся к сфере профессиональной деятельности, и ответила. Как я понимаю, ваш интерес можно сформулировать в двух вопросах. Обладают ли те, кто здесь работает, особыми свойствами, превышающими обычную перцепцию, и являются ли они действующими магами? В общем-то, мое меканье к этому и сводилось, и я кивнул. Ответ на первый вопрос — положительный, на второй — отрицательный. Мы, работающие здесь, реагируем на силу, отзываемся на нее, но не обладаем ею. Такое состояние вызывается разными причинами. Кровным родством с носителем силы или клятвы, данные на крови такому носителю. Утрата поляной силы также вызывает остаточное явление, нечто вроде эхо. В любом случае, никто из нас с магом не является и не станет им. Она сделала паузу. А теперь вопрос третий и главный, который вы не высказали. А как же я? Не знаю. Возможно, будущее определит, привело ли вас сюда обычное любопытство или высокий уровень восприятия. Но если у вас не обнаружится особых качеств, не рекомендую огорчаться. В этой работе нет перспектив. И глаза у нее были узкие, как у гадюки. Какие там викинги, какие цыгане, вообще неизвестно кто. Все это звучало довольно обидно. Не то, чтобы я собирался всю жизнь сидеть корректором в провинциальном издательстве, даже если эта работа продлевает жизнь. Но получалось так, что даже если я успешно пройду испытательный срок, то окажусь среди низшего класса магического мира, причем без всякой надежды на высшую ступень. Но разве что с перспективой подсидеть Кузнецову, как намекала технологиня, или даже самого главреда. Не бессмертный же он в самом деле. А смысл? Хотя, наверное, какая-то сермяжная правда в таком положении дела имелось. Если бы кто-то из работающих здесь обладал так называемой подлинной силой, то вряд ли он или она довольствовался тем, что делает. Он стал бы вносить в работу что-то новое, что-то свое, а не просто воспроизводил паттерн заказчика. А это, наверное, чревато. Обладающие силой создают магические книги, мы их только тиражируем. Не случайно ли Лукас, единственный из нас, чья работа содержит элемент творчества, трудится за пределами конторы? Если подумать, может потому мой бывший научный руководитель здесь не задержался. Лучше заниматься обычным делом и добиваться в нем успехов, чем вечно оставаться на обочине магического мира. При таких соображениях стоило немедленно увольняться. Но я этого пока не сделал. Определенно, главред при таком раскладе крепко нагреет меня при расчете — у него же на лице написано желание сделать окружающих на бабки. И пока я здесь работал, я это желание полностью одобрял. Кроме того, мое любопытство, а ведь пришел я сюда именно из любопытства, еще не насытилось. Вот, предположим, главный ведет работу с клиентами. Насколько он их дурит, это другой вопрос. А как они вообще клиентов находят? Или наоборот, клиенты находят их? Наверняка, конечно, есть постоянные. Издательство является акционерным обществом, нетрудно догадаться, какой контингент у тутошних акционеров. Но вряд ли контора может продержаться на одних постоянных клиентах, им все время нужно находить новых. Это общий принцип бизнеса, ежику понятно. И клиентами не могут быть только действующие маги, те наверняка элита, их много не бывает. А вот около всяческая публика, пасущаяся на магических пажитях, всяческие мелкие колдуны, гадалки, плюс исследователи-историки, теоретики, так сказать, Мы обслуживаем их всех, но как они на нас выходят? За века у них сложилась система оповещения, но в наше время она обязана была модернизироваться. Есть ли какие-то информационные издания или сайты? Магическая реклама? Или вот, судя по рассказам Идиатулина, издательство прежде было единственным в государстве, но прежнее государство распалось. Возникли ли аналогичные издательства в незалежных государствах? Вообще, есть ли они в других странах? По идее, обязаны быть. Об этом я тоже спросил у Кузнецовой. «Верная мысль», — милостиво согласилась она. «В других странах тоже есть, не во всех, но во многих. В Европе самое старое — в Чехии, хотя немцы и поляки отстаивают свой приоритет. Впрочем, это неважно». Она не была вполне права. Это было неважно сейчас, но могло быть важным впоследствии, если моя дальнейшая деятельность будет связана с этой гранью действительности. Пока же следовало продолжать работать. Новую книгу на прочтение мне еще не выдали. Мансурова ее верстала, из чего следовало, что неведомую программу удалось установить. лесе ночью, что ли, работала, Или это ведьминские штучки? Делать мне было нечего, и в нормальной конторе меня бы отпустили. Однако наша контора с нормальными имела мало общего. Оставалось сидеть и ждать, пока на меня свалится хоть какое-то задание. Для практики можно было читать книги из числа стоявших на полках. Пока я взял сигнальные экземпляры за последние годы. Если мыслить логически, тут должны были скопиться образцы за все 200 лет, но они никак не могли поместиться в одной комнате. Или даже в двух, если считать кабинет главного. Но пока у меня не было желания выяснять, где хранится архив. В редакции находились только мы трое. Я торчал тут полный рабочий день, но Кузнецова и Мансурова приходили раньше, и когда я уходил, все еще оставались на рабочих местах. Главный тоже не манкировал обязанностями, но все же позволял себе отлучаться в рабочее время. Несмотря на свой преклонный возраст, а если верить моим догадкам, более чем преклонный, он сам водил машину. Поэтому, когда он вернулся с довольно мрачным видом, я решил, что он не вписался в поворот или, наоборот, кто-то его зацепил. Но когда он, пересекая редакцию, кликнул за собой Кузнецову, я усомнился, что причина раздражения главного ДТП. Некоторое время они разговаривали за закрытой дверью, потом главный высунулся и велел мне поискать на полках книгу «Орбис Мунди» Максимилиана Флеминга однако вдова встрела, прежде, чем я подошел к ближайшему стеллажу. Напрасный труд. Это не мы издавали. Нашей конторы тогда еще не было, а потом Флеминга не переиздавали вообще. Вот потому, — сообщил главред, — они и говорят, что возникла необходимость в дополненном исправленном издании. Они продолжали разговор, не закрыв двери, и я решил, что не будет беды, если я послушаю. Тем более, что делать все равно нечего. С какой стати натурресурсу спонсировать переиздание Флеминга? Хмуро выпросила вдова: "На этом рекламную кампанию не построишь, а просто так деньги тратить они не станут". Должно быть, полдник убедил их, что они поимеют с этого какой-то гешефт. Что такое "натуральный ресурс" знал даже я, и никакого отношения к магии этот холдинг не имел. Ну, мне так казалось. Нефть, газ, энергоснабжение совсем другие материи, чем те, с которыми имеют дело авторы и пользователи колдовских книг. Или я ошибаюсь? А если нет, то если они собрались нас спонсировать, радоваться надо. Однако в голосах редакторов ликования не было слышно. Кстати, о человеке с забавной фамилией Полдник я тоже прежде не слышал. «Он-то своей выгоды не упустит», — продолжал главред. «Не то что другие, которые в университетах корпят за смешные деньги». «Но там ведь тоже свой институт, или как это теперь называется, исследовательский центр, новые технологии и все такое». Кстати, у подобных заведений обычно есть собственное издательство, карманное. Что ж он там Флеминга не издаст, если ему надобно? Говорит, не хочет посвящать профанов. Отдать заказ на сторону для натур-ресурса расход и впрямь смешной. А для нас деньги очень даже приличные. Несколько лет сможем не дергаться из-за заказов. Не нравится мне это. Я тоже не пойму, где нас кидают. И даже не в деньгах дело. Это ж натур-ресурс, не компьютерщики из Абраксиса. — С ними ссориться себе дороже. У них все схвачено, это же государственная структура практически. — Так от кого мы пакости ждем? От натур ресурсы или от полдника? — Не знаю. Еще не знаю. Надо подумать. — Да, и, между прочим, тот, кто подслушивает, может озвучить свой интерес открыто. Мне стало обидно. — Я не подслушивал. Не хотите, чтобы вас было слышно? Закрывайте дверь. «И да, я знаю, что такое натур-ресурс, но не знаю, кто такой этот ваш Макс Флеминг, и почему из-за его книги такие проблемы?» Кузнецова показалась в дверях. «Максимилиан фон Флеминг — немецкий ученый XVII века. Естествоиспытатель, философ, картограф, поэт. Всего помаленьку. В составе немецкого посольства посетил Россию, причем не ограничился Москвой, а побывал в разных городах. И здесь тоже. И в Казани, — пробурчала Мансурова из-за компа. И в Казани. — И в Астрахани. Шпион? — уточнил я. — Не исключено. В любом случае, эти сведения вы можете прочитать в открытом доступе, так же, как большинство трудов Флеминга. — Но есть что-то еще. — Разумеется. Думаю, вы поняли, что Флеминг был действующим магом. — Еще бы. 17 век, че? Похоже, тогда было принято. Добро пожаловать в клуб, а то тебя из-за приличного человека считать не будут. — Совершенно верно. Грань между магией и естественными науками тогда не определялась четко. Да и мода сыграла свою роль. Только в отличие от большинства остальных, Флеминг действительно был наделен даром. До сих пор специалисты спорят, осознавал ли он это. В любом случае он написал книгу «Воображаемый круг земной», которая была опубликована после его смерти типографией Штокхаузена в городе Бонне тиражом в 300 экземпляров. Большинство читателей сочли книгу «Забавной игрой ума». Так что издателю очень повезло. Понимающие люди постарались, чтобы книга исчезла из продажи прежде, чем на нее обратили внимание компетентные органы. А в те времена на костра жгли не только книги. Не так часто, но бывало. Так что такого криминального содержал в себе этот «Орбис террариум» или как там его? Для начала. Не принято произносить полное латинское название книги вслух. Так же, как понимающие люди не произносят название одной шотландской пьесы. Хотя эта книга была совсем иной, чем та пьеса. Она о том, как образ мира складывается под воздействием нашего воображения. Она была описанием земного шара, каким его представляли в ту эпоху и каким, по мнению Флеминга, его представляли в разных странах. Менее всего Флеминга волновали брахиоподы, псоглавцы и люди, у коих плечи выше головы. Не забудем, что он был ученым, путешественником, а эпоха великих географических открытий еще не закончилась. Карты, созданные им во время поездок, он поместил в книги, но совместил с картами и описаниями земель, о которых только слышал. Это был образ мира, очень похожего на наш, но в то же время вымышленного, а это опасно. Ну, знаете, в таком случае каждая вторая, или ладно, каждая пятая книга, выходя в свет, представляла бы такую опасность. От творения академика Насенко до любого фантастического романа. Если бы авторы таких книг обладали подлинной силой, то да, согласилась Кузнецова. К счастью, такое случается крайне редко, а вот Флеминг такой силой обладал и вложил в книгу. «А мир, как мы знаем, был создан с помощью книги», — подал голос главред из кабинета. По крайней мере, каковы бы ни были замыслы Флеминга, он не публиковал свое творение, однако оно все равно увидело свет, а теперь его хотят переиздать. А этот полдник, как я понимаю, работает на натур-ресурс, и притом и является магом, да» в должности главы научно-исследовательского центра. В сущности, со времен Декарта, Ньютона и Флеминга мало что изменилось. Определить, где проходит грань между технологией и магией, очень сложно. «Все равно, какой нормальный человек, хотя бы и маг, возьмет себе никнейм-полник?» — пробормотал я. Мне показалось, что редакторша и верстальщица как-то странно переглянулись. «Вот именно», — сказала Кузнецова. У меня был однокурсник по фамилии Блинчик, и он этой фамилии полностью соответствовал. Был крупный, румяный и щекастый. Поэтому я подсознательно ждал, что полник также будет обладать внешностью, напоминающей о непременном четырехразовом питании. Ничуть не бывало. Байронический красавец-брюнет в костюме, какие я видел только на обложках журналов, где корректор явно получал больше, чем весь редакционный состав нашей конторы. В средних лет, хотя я уже усвоил, что возраст здесь понятие относительное, Будь он помоложе, вполне сошел бы за типаж для вампирской саги, которыми нынче услаждают свой досуг юные девы. Наши сотрудницы были отнюдь не юны и на посетителя взглянули без приязни, из чего можно было сделать вывод, что они подобными опусами не увлекаются. Посетитель коротко кивнул Кузнецовы и вознамерился было пройти в кабинет начальника, когда Кузнецова спросила. — Ты к кому? Вдова обращалась на ко всем сотрудникам, включая меня и кладовщика на полставки, а также ко всем посетителям, даже случайно забредшим в наш аппендикс. Если у нее дома имелась кошка, возможно, вдова и к ней обращалась Навы. «вы». Ее манера держаться как бы исключала всякую фамильярность. Впрочем, и сейчас в ее тоне фамильярности не было. Но посетитель вроде бы не удивился. «Я к главному редактору». «По какому вопросу?» — продолжала она. «Должно быть, ты уже в курсе». Ага, он тоже на «ты». Стало быть, они хорошо знакомы. Относительно нового издания Флеминга. Не знаю, верно ли у меня сложилось впечатление, но вдова, похоже, намеревалась притормозить гости по пути к главреду. Однако тот сам воздвигся на пороге. Добрый день, господин полдник. День добрый. Я привез деньги. Мы предпочитаем платить наличными. Суммы мы вчера озвучили. Но мы еще не составили проект договора. А вот это было весьма удивительно, чтобы начальник при слове «деньги» не встрепенулся и не вцепился в эту наличность. Впрочем, возможно, цену набивает клиента богатый. Так ли уж важны формальности? Формальность — другое имя обряда, а обряды в нашем ремесле важны чрезвычайно, да и вашим. Интересно, какое ремесло имел в виду главный? Магию или управление денежными потоками в натур-ресурсе? Но полнику, видимо, эти проблемы были по барабану формальности, обряды, ритуалы. Ты всегда слишком цеплялся за эту пустую шелуху, а того и не смог достичь силы, уж тебе ли этого не знать. Я знаю, что имею. Главред и глазом не махнул. И довольствуюсь тем, что имею. Я старый человек, полник, мне не нравится, когда мне грубят. Поведай нам, почему ты прав, и мы заключим сделку. Полник чуть промедлил. — Валяй, — сказала Кузнецова. — Здесь все в теме. Я как-то не подозревал, что она знает подобные выражения. Извольте. Полдник снова стал образцовым джентльменом. Придвинул себе стул, благо ни Лукаса, ни технологии сегодня не было, и свободных стульев хватало. Раз вы все здесь знаете, что представляет собой книга Флеминга. В наших кругах многие о ней слышали, но мало кто читал. Хотя, возможно, здесь есть и такие. В любом случае, даже если ее не читал никто из вас, вы должны сознавать, насколько творение Флеминга устарело. В его время не были открыты два материка и огромное количество островов. На карты были нанесены полностью только страны Европы, в гораздо меньшей степени Азии, Африки и обеих Америк. Большая часть земного шара осталась неисследованной территорией, что давало возможность Флемингу фантазировать сколько угодно. Вот почему понимающие люди держали книгу под спудом. Территории, в XVII веке представлявшие собой сплошные белые пятна, в настоящее время густо заселены. Ничего не скажу про Австралию или Мальтивы, это нас прямо не касается. Но вот Урал, Сибирь, регионы Крайнего Севера. Флеминг, как и подобало тогдашнему европейцу, ничего о них не знал. И, описывая эти земли, дал волю воображению. Вам известно, что книга, созданная подлинным магом, обладает собственной силой. Но представьте себе, что будет, если такая книга попадает в руки человека, также наделенного силой и способного воплотить вымыслы, Это будет катастрофа, способная ударить по всем, кто живет в этой стране. Бомба прямо за порогом. Вот поэтому Орбис Мунди и не переиздавали, сказала Кузнецова. И это была ошибка. Надо было не прятать книгу, а выпустить исправленный вариант. С учетом познания нового времени, с комментариями и современными картами. В магические книги не должны вноситься изменения. Таковы правила, возразил главред. Но прозвучало это как-то неубедительно. Ты говоришь так, будто я тебя убеждаю издать таблицу умножения с изменениями. Но в отличие от математики, законы, которые неизменны, магия — наука развивающаяся, динамическая. Меня как будто за язык дернули. Математика тоже наука развивающаяся. Геометрия после Евклида не изменялась, пока не появился Лавачевский. Этому в начальной школе учат. Вот, молодой человек понимает. Я думал, полдник меня взглядом убьет, но он глядел благосклонно. Это наш корректор. Зачем-то уточнила Мансурова. Тем лучше. Он будет читать текст и сам поймет, что я прав. Прежде всего, — сказала вдова, — его прочту я. Полник усмехнулся. Из этого следует, что ты согласна с моими доводами. На сей раз она промолчала. В этом есть какая-то логика. Главрет осторожно подбирал слова. Но мы не должны действовать опрометчиво. Как я говорил, прежде всего мы должны составить проект договора. «Ну так пойдем и составим. Что время тратить зря? У тебя достаточно опыта. Сумеешь так подобрать формулировки, которые устроят обе договаривающиеся стороны?» Он вытеснил главреда в кабинет и захлопнул за собой дверь. «Не нравится мне это?» Я отметил, что за последние два дня я услышал от верстальщицы больше слов, чем за все предшествующие недели. «Это никому из нас не нравится?» — ответила Кузнецова. «Правда, у главного и впрямь достаточно опыта» хотя недостаточно сил. — Вы считаете, что полник врет? — улюбопытствовал я. — То, что он нам здесь сказал, — правда. Но вся ли это правда? А с какой стати ему нас обманывать? Вы уже дали ответ на свой же вопрос. Какой порядочный маг назовет себя полдником? — Не вижу связи. Причем дурацкая кликуха и стремление совершить обман. Обе женщины вновь переглянулись. — Нам казалось, что вы понимаете. В голосе Кузнецовой слышалось легкое разочарование. «Впрочем, Идиатурин, хоть и уроженец Поволжья, не специалист в данной области. Ладно. Попробуем зайти с другого конца. Я кое-что проверю. По своим каналам. До конца рабочего дня договаривающиеся стороны так и не вылезли из кабинета. И я не стал ждать, чем это кончится». Пока я временный работник на испытательном сроке, черт их разберет с этими заморочками, а мне сидеть до ночи было неохота. Проект, как выяснилось, на завтра они оставили, но подписать не подписали. И очень хорошо, что не подписали, сказала Кузнецова. В СМИ это пока не просочилось, но на очень сильно давит природоохранные ведомства. Ряд их проектов, в частности связанных с энергетикой, свернут. Некоторые предприятия на грани закрытия, как противоречащие экологическим нормам. «Хотя не думаю, чтобы они загрязняли среду больше, чем другие». «Но есть», — квалифицировал я. «По всей вероятности, да. А, конечно, у хозяев и ресурса есть связи наверху, но не только у них». И конкуренты победили, без всякой магии. «Но если дела у этой конторы не блещут, чем им может помочь магическая книга?» «Не уверена, что это в нашей компетенции. Единственное, в чем я уверена, если мы свяжемся с этим изданием, мы рискуем очень крупно вляпаться». «И напрасно». Главный вошел в редакцию. Обычно, несмотря на возраст, он смотрелся таким бодрячком, но сегодня из него как будто воздух выпустили. Я вдруг заметил, как выступают пигментные пятна у него на руках и лысине. «Надо поговорить». Он обращался исключительно к Кузнецовой. Они прошли в кабинет. Я инстинктивно повернул голову, ожидая, что вслед за начальством появится полдник, но его не было. Очевидно, он решил взять паузу. Зато нынче проявился Лукас. Передал гростащице флешку с выполненными работами, чтобы она залила их в издательский комп. Почтой по какой-то невнятной причине переслать это было нельзя. Должно быть, файлы слишком тяжелые. Мансурова что-то зашептала ему на ухо. И я впервые увидел, как флегматичный художник, обычно похожий на большого лохматого пса, задремавшего на солнце, потемнел лицом. В их разговоре я уловил слово «кипиш». Не такие уж они тут интеллигентные, как кажутся. Я предложил Лукасу выйти покурить. Он ответил, что не курит. Я тоже не курю, ну и что? Все равно делать нечего. Мне уже надоели эти дамские полунамеки, и я решил спросить Лукаса напрямую. Но при Мансуровой было как-то неудобно. Мы вышли на лестничную площадку. Слушай, чем здесь всех так достал полник? И что это за намеки, что порядочный маг полником себя не назовет? Не мистер Ланч же ему именоваться? Полник — это не ланч. И вообще к еде никаким боком. «Полдник — это дух полдня. Никогда не слышал?» «Чего-то такое по ящику вещали. Демон полдня. Это вроде как кризис среднего возраста, метафорически». «Ящик не смотрю, но вроде да. Попсушники от магии, так говорят. Без прибро, сексуальные фантазии и прочее. Идиоты. Они бы хоть Библию прочитали бы, что ли. О местном фольклоре и не говорю». И «Что, он в самом деле демон?» «Мне стало интересно». Колдуны и ведьмы — это ладно, это я уже попривык. А вот духов и демонов среди моих знакомых не водилось. Вроде бы. Нет, человек. Изначально был. Дух полдня, он ведь дух и есть. В разном облике может проявиться. У некоторых народов так и вовсе в женском. Полудницы. Поэтому попсушникам сексуальные фантазии в голову и лезут. Но в нашем регионе полник всегда полумужского, и никакого эрса — сплошной тенатос. Ты мне мозги не компостируй. Я ж тебя просил объяснить конкретно. Я и объясняю. Имя — это знак. Это ты уже усвоил. Это не метафора, а магия. Если ты называешь себя именем определенного существа или явления, владающего силой, часть его силы перейдет на тебя. А поскольку он пользуется этим именем уже давно, то как бы стал настоящим полником? А поскольку этот полник явление негативное, вы его реально боитесь. Слушай, Лукас, это, по-моему, полная хня. Иначе все психи, которые называли себя Наполеоном, и правда приобщались бы к императорской силе. А ты их проверял, психов этих, насколько они психи? Кстати, говорят, и Наполеоны в дурдомах перевелись. Ага. Угу. весь дурдом теперь у нас. После паузы он спросил. Ты про городок Мысь слышал когда-нибудь? Нет. И верно. Теперь никто про него не слышал. Это маленький был город на левом берегу Волги. Утонул Утонул он. Задолго до того, как плотины стали строить, менять уровень воды и города-деревни затапливать. Помещик хотел там пристань построить, богатый был барин, хозяйственный, хлебные баржи хотел до Астраха не пускать. Но место для пристани было неподходящее, мелко слишком, а обозы и зерном до города гонять лишний расход. Вот хозяйственный барин и нанял кое-кого, чтоб на карте рельеф берега поправить, чтоб баржи прошли. Тот и подправил, а мысь под воду ушла со всеми жителями. Только мои предки и уцелели. Их как раз накануне в город на дознание увезли, на предмет хранения книг старообрядческих. И ты намекаешь, что это полдник натворил? Зачем намекаю? Я знаю. Ну, предположим, есть даже некоторое сходство с нынешним делом. Но ведь это когда было? Если еще гонения на раскольников шли лет двести назад, с чего бы все это сызно выброшить? А если б твой Калязин утопили, а не Мысь или другой какой город? Для тебя это тоже была бы древняя история. Он повернулся и ушел. Обиделся, небось. Нервные они тут стали какие-то. Из чего бы кому-то понадобилось затоплять Калязин, тоже мне, град Китиш. Китиш. Вот о чем они говорили. Китиш, а не кипиш. Он ведь тоже, по идее, должен был располагаться где-то в здешних краях. Или не должен? Лукас отказался продолжать разговор, но я мог бы спросить об этом у вдовы. Однако мне почему-то не хотелось этого делать. В общем, пока я пытался заниматься оперативно-розыскной работой, пропустил явление героя. Или злодея, если верить нашему дружному коллективу. Полдник был уже в кабинете главного. И, судя по лицам наших дам, беседа там шла отнюдь недружелюбная. Через какое-то время вдова вылезла из-за своего компа и решительно направилась к главреду, хотя никто ее не звал. Из-за приоткрытой двери донеслось. «Никто из вас не представляет, насколько это опасно!» Это глухо вещал шеф, и полник язвительно отвечал ему. «И ты не представляешь, не твой уровень!» Потом вдова захлопнула дверь. «Но ведь мы вроде как решили отказаться. Договор не подписан, какие дела?» Полник давит на шефа», — пояснила Мансурова. «Устная договоренность обязывает, и все такое». «Но что он может сделать? На ту рису сейчас в пролете!» Ты даже не представляешь, что он может сделать, и без всякой, между прочим, магии. О чем вы? Киллеров, что ли, наймет? У нас не тот бизнес, деловые мараться не станут, да и не девяностые сейчас проклятые годы. Да, — отвечала Мансурова, — сейчас все гораздо серьезнее. Полдник возник из недр кабинета. Подписанный договор должен быть у меня завтра, — сказал он. И не пытайся внести в него какие-нибудь изменения, — Это знаю я тебя, старый прохвост. Ты многих на этом кинул, но со мной такое не пройдет. — Не зарывайся, — предупредила вдова, нарисовавшись на пороге. — Угрожаешь? Напрасный труд. Раньше надо было думать до того, как епископ Геннадий тебя сжег. А теперь что ты можешь? Только пепел в тебе и остался. Он оглядел нас всех. — Итак, господа, рабочий материал на столе у вашего главного редактора. — Надеюсь, вы немедленно приступите к работе. В ближайшее время жду от вас макет книги, и будьте уверены, я изучу его со всем вниманием. И с тем он отбыл, сопровождаемый тягостным молчанием. Прервал молчание главный, адресуясь Кузнецовой. — А что я могу? — Тебе хорошо, ты одна. А у меня семья, дети, внуки, правнуки. — Он вам угрожал? — спросил я. — Но ведь можно, наверное, как-то в органы обратиться. Он махнул рукой. «Мальчик, что ты смыслишь в шантаже и угрозах? Ты, наверное, о них только из сериалов знаешь. Органы. Мы не имеем дела с органами. Да и что мы им предъявим? Нам пинка дадут, и никто их за это не упрекнет». «А наши хозяева? Ну, В смысле, ведь издательством кто-то владеет?» «Им от нас нужна только прибыль. И в этом смысле заказ от натур их вполне устроит». Но ведь в магических кругах тоже ведь есть, ну, суд там, арбитраж. И полник сделает все, чтобы мы до них не добрались. У него есть возможности. Вот что. Нехорошо мне сегодня. Сердце чистит. Пойду я. Доедешь со мной до дома. Он по-прежнему обращался к Кузнецовой. Я не вожу машину, вы же знаете. Ничего. Просто посидишь рядом. Главный хочет, чтобы она проводила его до дома. Пояснила Мансурова, хотя я не спрашивал. Надеется на ее защиту. И напрасно. Я вспомнил выпады полника насчет того, что вдова ничего не сможет. В каком смысле понимать, что ее сожгли? В том смысле, что в срубе. У нас же не на кострах, а в срубах сжигали. Тебе это известно? Я кивнул. Житие протопопа Авакума входило в университетский курс. Только он все напутал. Епископ Геннадий показательный процесс устроил, по испанскому образцу, это тогда в моду входило, но только в ссылку и всех сослал, а сожгли уж позже, при великом князе Василии. Она была очень сильна когда-то. Тихо продолжала верстальщица. И сумела восстановиться. Но на это ушли ее последние силы. Теперь она лишь тень себя прежней. Пепел. Да, пепел и зола. Она помнит, что такое могущество, но способна только помнить. А мы что можем сделать? «Мы ничего. Завтра начнем работать». Кузнецова и на следующий день была на работе с раннего утра. К шефу соваться я не стал, равно как и задавать нетактичные вопросы. Например, каково это сгореть дотла. Перед ней на столе лежала распечатка, и вдова взирала на нее, как на разверстую могилу, молча и с отвращением. Я никогда не видел, чтобы она так смотрела на объект работы. «Это образ мира?» «Да. То, что от него осталось». Теперь я понимаю, зачем натур-ресурсу это понадобилось и для чего полник проделал такую работу. То есть не все опирается в борьбу с экологическим лобби. Ну, это видимая часть айсберга. Борьба, конечно, идет за природные эти самые ресурсы, полезные ископаемые, источники энергии. Так она всегда идет. И там наверху всегда жрут друг друга. Верно. Но натур-ресурс сейчас, как сказано, не в самом фаворе властей. Они не могут сожрать, как вы изволили выразиться, конкурентов или добиться перераспределения доступа к природным богатствам. Так они попробовали поступить по-другому. Передвинуть эти богатства на нужные территории, убрать их из владений противника. Но разве это можно сделать? Все возможно, если за дело берется следующий человек. Или нет человек. Во время монолога «Вдовы» в редакцию вошел Лукас. Я тебе вчера объяснял, как это делается. А я тебе вчера ответил, это было давно. Если тогда стерли с лица земли маленький городок, то этого бы никто не заметил. Или списали бы на естественные причины — оползни там наводнения. А в наше время, да на территории всей страны, такой номер не пройдет. Потому-то полник и не стал создавать новую магическую книгу, а подправил старую. Если его замысел удастся, то все будут считать, что рудные залежи находились в губернии М, а не Н изначально, и что река, скажем, пьяница, всегда текла не с севера на юг, а с запада на восток. Но если такое возможно, то зачем тогда войны, например? Можно бы без труда лишать врага военных баз, арсеналов, а то и вовсе без всяких завоеваний переделать карты, чтобы территории отошли к кому надо. Во всем, что касается военных дел, подобные действия в наше время, да и всегда, очень строго отслеживаются. Хотя вообще-то сейчас военная техника такова, что магам лучше покурить в сторонке. А вот что касается перераспределения природных ресурсов, дополнительно, кажется, никто раньше до такого не додумывался. Соответственно, в контроле прореха. «Представляете, сколько ему потребовалось труда?» Медленно произнесла Кузнецова. «Но и выгода в случае успеха будет огромна. Разумеется, сам полник получит от нее лишь крохи, зато утвердит свое могущество в магическом сообществе. А бабки достанутся на ту ресурсу», — подытожил Лукас. «И можешь мне поверить, это будут такие бабки, что замочить ради них всю немалую родню шефа, а заодно и нашу — сущая мелочь». Я как-то занервничал. А может, ну их... В смысле, нам ведь ничего не остается, кроме как расслабиться и получать удовольствие. Сделаем эту книжку, Настой передел природных ресурсов никак не касается. Может, даже еще и выгоду получим, если они срубят такое бабло. — Ты совсем дурак? Или притворяешься? — спросил Лукас. — Гуманитарый паршивый. — А сам-то? — Спокойно, Лукас. Похоже, мальчик действительно не понимает. Кузнецова подняла на мне глаза. Они были обведены темными кругами, резко выделявшимися на бесцветном лице. Если план полдника и нату-ресурса осуществится, это будет катастрофа. Подобное вмешательство в структуру земной поверхности, изменение рельефа местности вызовет землетрясения и ураганы, заболачивание одних регионов и засуху в других, миграции животных, птиц, насекомых, как следствие, разрушение экологического слоя, затем неурожай и голод, и это еще самый мягкий вероятный сценарий. А не самый? Мне как-то не понравилось звучание собственного голоса. Но чем еще можно запугать? Вулканов-то нашей территории вроде нет, разве что на Камчатке, но это далеко. Цунами на Волге или Дону тоже не бывает. Ты про сдвиги тектонических пластов когда-нибудь слышал? спросил Лукас. Да, не глобально, я мыслю, Не глобально. Но. Это ж конец света. Вполне вероятно. Слушайте. Но раз вам это ясно, неужто полник этого не понимает? Или он нарочно? Тогда надо сообщить его начальству. На меня посмотрели, как на ненормального. Все он понимает, — сказала Кузнецова. Лучше нас. Думаю, в нату тоже есть люди, которые принимают во внимание возможные последствия. Так чего же они там? Когда это людей, причастных к большим деньгам, волновало благополучие планеты и ее жителей. Не было такого ни в одну эпоху, ни в одной стране. Кого волнует землетрясение и засухи, когда на кону такая выгода? Конец света. Он то ли будет, то ли нет, а бабло будет обязательно, резюмировал Лукас. Правда, что с этим баблом после конца света делать неизвестно, но это уже другой вопрос. Ладно, про натуры сурс я понял. А полнику в этом какой интерес? Тоже ради денег старается? Только отчасти, сказала Кузнецова. Для него главное — это могущество, и у него появилась превосходная возможность это могущество получить. По-моему, это было глупо. Но вдове виднее. Если она сейчас не играет в эти игрушки, то не по собственному желанию. И что же делать? Работать. Это шеф вылез из своего укрывища. Вы, господа сотрудники, уже второй день ничего не делаете, а только ведете бесполезные разговоры. Можно подумать, он сам занимался чем-то другим. Где Мансурова? Она сказала, что задержится. У нее, между прочим, тоже родственники, и она хотела убедиться, что с ними все в порядке. Как придет, пусть начнет верстать. Договор подписан, и мы обязаны ему следовать. И попрошу кое-кого не геройствовать. Ну, что вы все на меня уставились? Накрутили тут себя. Не будет ничего особенного. Но может, что и случится. Так ведь засуха, неурожай и землетрясения каждый год бывают. Сколько раз мы это переживали, и теперь переживем. «Из чего вы взяли, что будет так худо?» «Да, мир создан с помощью книги и будет разрушен с помощью книги. И мы все знаем, что это за книга. И тот свиток, где вместо Тофмиот миот написано «Тоф-Мавет» уже начертан и будет развернут в свое время. Сноска. Тофмиот — хорошо весьма. Тофмавет — хороша смерть. Иврит. «А когда настанет оно, человеческому разуму не постичь». И уж, конечно, не жалкой книжкой о землеустроении будет мир погублен. «Если вы так считаете, зачем противились полднику?» — спросил Лукас. «Не задавай лишних вопросов. Пошли, обсудим оформление книги. Остальные им работать, я сказал». И мы стали работать. Мансурова верстала текст, вдова читала, полдник появлялся несколько раз, проверял, как движется дело. Он был доволен и не скрывал этого. Со мной он не разговаривал. Презирал, стало быть. Впрочем, он всех нас презирал, но корректор в его глазах был совсем уж мелкой сошкой, и это бесило не меньше грядущего конца света. Может, я бы смирился и стал как шеф уверять себя, что, может быть, все обойдется, и не такое переживали, хотя это он переживал, не я. Но наш коллектив так просто сдаваться не хотел, я был в этом уверен. И не удивился, когда был назначен мозговой штурм. Собрались в курилке в 13.00. «Ни в коем случае нельзя собираться в полдень», — пояснила Мансурова. Это как и полночь время господства полдника, когда границы реального и магического миров смыкаются. А вот когда урочный час минует, силы его временно ослабевают. То есть это касается настоящего демона полдня, ну да кто его знает. Относительно прочего, Кузнецова сказала, что Олеся обеспечит заглушку от прослушивания, полишане, мастера создавать магические помехи. Но все же в курилке это какая-то дешевая конспирация. Правда, отец говорил, у них в КБ в курилке самые гениальные идеи рождались. Явились все, кроме главреда и кладовщика. Некоторые вправду курили, исключительно женщины. Причем, если Мансурова обходилась сигаретами, то у технологий не обнаружились сигары повышенной вонючести. Я думал, вдова будет шарахаться от огня, но она никак не реагировала. — Это ничего, что у шефа не в курсе? — спросил я. — Да прекрасно он в курсе, — проворчал Лукас. — Просто светиться не хочет. Он, знающие люди говорят, в разведке начинал, в той, которую любовические рэбы для Кутузова создал. «Ладно, давайте думать, что предпринять». «Убить», — спокойно сказала вдова. Она не уточнила, кого. «Ты эти штучки брось», — встрепенулась Анна Приенко. «Тут тебе не прежние времена». «В прежние времена?» — сухо уточнила редакторша. «Я этим не занималась. Потому меня и сумели сжечь». «Все равно неконструктивно», — сказал Лукас. «Наверняка он принял меры предосторожности, а мы все здесь не бойцы». «Точно, это не наш метод». — согласилась Анна Приенко. — Надо обратиться к агроэкохолдингу или концерну «Лимут». — Да, пока мы с ним свяжемся. Тут они все разом загалдели, называя конкурентов натур-ресурса. — Погодите, — сказал я. — По-моему, вы не там ищете. Наша проблема не в полнике, а в книге. — Слушай, мальчик, — начала была технологиня, но Лукас поднял руку. «Э, — Дай ему сказать. — Если мы уничтожим полника или даже весь натур-ресурс, — книга Флеминга от этого не перестанет существовать, верно? А уничтожить книгу мы тоже не можем. К чему ты клонишь? И весь смысл существования колдовских книг в том, что тексты, заключенные в них, работают. При прочтении возникает некое магическое поле, преобразующее реальность. А как сделать так, чтобы оно не работало? Ты предлагаешь выпустить книгу с заведомыми ошибками. Кузнецова обращалась ко мне на «ты», чего никогда не бывало. Но полдник тщательно вычитывает текст. Он вычитывает редактуру, а не корректуру. Я не так давно здесь работаю, но кое-что уловил. Редактор и корректор читают текст абсолютно по-разному. Редактор читает смысл, корректор, грамматику и пунктуацию. А магический текст должен быть воспроизведен безупречно правильно. Мы всегда гордились тем, что в наших книгах нет опечаток. Это наш бренд, потому к нам и обращаются. Наши клиенты автоматически принимают тот факт, что корректор опечатки ликвидирует. Но если наслаждать их умышленно, вдова забрала у технологини коробку с сигарами, вытащила одну, раскурила. Это было похлеще обращение на «ты». Тут сложность в том, что данный текст двуязычный. В Калязинском университете еще преподают латынь? Я подумаю. Нет, мы подумаем, что тут можно сделать. Основная идея, родившаяся в результате мозгового штурма, состояла вот в чем. Любой заказчик, вычитывающий текст, в первую очередь обращает внимание на некие смысловые узлы. Именно собственные, а в данном случае географические названия, значимые существительные и глаголы. Служебные слова обычно прочитываются автоматически. Если в них допущены опечатки или пропущены, например, предлоги, то в обычном тексте эта роль не играет, но в тексте магическом все слова идут в связке, независимо от того, смысловые они или нет. Что до знаков припинания, то взгляд читающего обычно выискивает где не пропущенный, не допуская конструкции типа «казнить нельзя помиловать». Но вот если знаков припинания проставлено больше необходимого, это, как правило, не замечается. Опять же, сказала вдова, у современного человека почти атрофировался навык правильного употребления слов, начинающихся с прописных или строчных букв. Кто сейчас вообще помнит, какие слова обязательно писать за главный, а какие нет? А это порой бывает очень важно. Главным образом мы работали над опечатками в латинском тексте, но и над русским пришлось потрудиться. Не скажу, чтобы мне совсем не было страшно, и я не задумывался над тем, что может со мной случиться. Невольно вспоминалось, что мой предшественник как-то скоропостижно уволился, и мне никто не сказал, что с ним сталось. Но впервые с момента моего прихода сюда мне приходилось заниматься интересной работой. С моим мнением считались, и это гасило страх. Заказчик явился принимать макет ровно в свой час. Кто бы сомневался. Я все-таки не поленился проверить тот самый главный источник по данному вопросу, а там было сказано «Страшись демона, уничтожающего в полдень». Ну, демон он или просто мужик с непомерными понтами, неприятностей от него можно было ждать больших, и сердце у меня порядком колотилось. Но не зря я в университете посещал клуб спортивного бриджа. Денег я там особых не приобрел, но держать безразличную морду научился. Полник внимательно перелистывал страницы макета. Он читал текст не в первый и даже, наверное, не в десятый раз. «Это очень хорошо», — сказали мне, — что он столько раз читал. Есть такое профессиональное понятие «глаз замылился». Но мне все равно было неспокойно. Он достал паркеровскую ручку и сделал несколько поправок в тексте. Это тоже было предусмотрено. Мы оставили пару-тройку опечаток, которые легко заметить. Можно было ждать громов и молний, но он молча протянул страницы Кузнецовой. Она кивнула и также молча передала правку верстальщице. Поправленные страницы заменили. «Ну что?» — сказал шеф, до того тихо сидевший в углу. «Подписываем». Если б он но главный много десятилетий морочил клиентов, то он его был безупречен. Полдник вывел на титульном листе в печать и расписался. «Мы завершили сделку», — осведомился главред. «Если так, то я сегодня же отправлю книгу в типографию». Это мне и нужно. Сроки поджимают. И напомню, что после того, как я подписал макет, вы не можете вносить туда никаких изменений. Согласен. Согласны, откликнулась Кузнецова за весь коллектив. Полдник обвел нас торжествующим взглядом и вышел. Мы завершили сделку, Китип Мерери, прошипел шеф. И ничего нельзя изменить. Таков закон. Сноска. Китип Мерери. Демон полдня. Иврит. Это, собственно, все. Книга Флеминга в новой редакции вышла в свет в установленный договором срок, но свет остался прежним. Ну, может, и не совсем. Засухи, землетрясения и ураганы в последнее время как-то участились, однако скорее всего имеют происхождение естественное. На тот ресурс был ликвидирован с какой-то мутной мотивировкой, активы его перешли к конкурентам. Руководство холдинга обвинили в куче всякого всего: неуплате налогов, сокрытии доходов, хищениях, искушениях и покушениях. Президент компании, правда, успел сбежать в Англию. Все всегда бегут в Англию, как мудро заметил классик. Остальные следствием Из чего можно сделать вывод, что план по выводу холдинга из кризиса путем использования магии не сработал. Более всего, однако, данный тезис подтверждает другой эпизод. Возможно, вы слышали, что самоходная установка времен Второй мировой, стоявшая на холме славы, неожиданно сорвалась с креплений, скатилась по склону и сбила БМВ, направлявшейся по бульвару к выезду из города. Погиб один человек. Следствие не могло объяснить причин этого происшествия, а многие вообще сочли сообщение о нем уткой. Цивильную фамилию погибшего я не запомнил, но в некоторых кругах он был известен под прозвищем полник. Кого попросила вдова об услуге, полесских программеров или цыганских хакеров, не знаю. А может, это и вовсе не она, а беглый президент нанял кого-то в Англии, чтобы заставить ответить за невыполненные обещания. Или наоборот, конкуренты расстарались подчистить территорию. Мне, в общем, все равно. Я больше не работаю в этом издательстве. Какой смысл подсеживать вдову и главреда, когда можно найти более широкое поле деятельности? Меня пригласили в издательство при концерне «Лимут». Пока корректором. Но обещали, что скоро повысит.